Глава семьдесят вторая С кладбища возле церкви святого Георгия раздавались крики играющих детей и пронзительный непереводимый язык птиц. На юг простирались величественные здания приюта в обрамлении садов Мекленбург-сквер и Бранцвик-сквер. Софи не было. Вероятно, она уже ушла. Или же, возможно, Эдгар ошибся во времени или даже месте. Я попытался представить ее лицо, но на этот раз даже в этом удовольствии мне было отказано. Я искал утешения, развив бурную деятельность. Кладбище казалось отполированным в лучах заходящего весеннего солнца. Служитель топтался у ворот. Я дал ему шесть пенсов и попросил показать нужную мне могилу. Надгробие было маленьким и простым, еще не успевшим ответриться и пострадать от непогоды. Никаких плачущих херувимчиков или неискренних эпитафий. На камне было высечено лишь следующее. Генри Уильям Паркер Франт. 17 июля 1775 года, 25 ноября 1819 года. Ает Суэ, 44. Худощавый Франт казался моложе своих лет. Дата рождения пробудила во мне воспоминания. Я подумал, что на табличке в церкви во Флаксерн-Парве тот же год значился годом смерти его матушки Эмили. Возможно, она умерла во время родов или от возникших осложнений. Я внезапно увидел, причем видение было четким, неожиданным и нежеланным, маленького мальчика среди слуг в огромном особняке в Монкшиле, растущего без матери. Отец мальчика посвятил себя разгульной жизни, которая отдаляла его от собственного чада. А потом, когда Монкшил нужно было продать... Мальчика вырвали из уюта семейного лона и отправили жить среди чужих людей в Ирландии. Да, Генри Франт — джентльмен. Вернее, был джентльменом. Но вряд ли ему можно позавидовать. Я отвернулся и начал мерить шагами гравийные дорожки, при этом из головы никак не выходили слова проклятой птицы. Мимо меня прошла похоронная процессия, и я непроизвольно сдернул шляпу и посторонился. «О, это страшная роскошь смерти!» Наконец, родственники и друзья усопшего миновали меня. И тут я увидел, как по тропинке, перпендикулярно процессии, торопливо приближается легко узнаваемая фигурка Софи Франт. Она была одна. Я быстрым шагом двинулся за нею. Вдовий траур часто накладывает на тех, кто его носит, печать анонимности. Даже когда лицо открыто, вы видите вдову, а не женщину. Но ошибки быть не могло, это Софи. Я узнавал каждую линию ее тела, ведь я и в жизни, и в мечтах изучил изгиб ее шеи. Помнил ее осанку, ее походку, когда Софи шла, глядя по сторонам. Поскольку ей с ее живым умом все было интересно, все хотелось рассмотреть. Она услышала мои шаги и посторонилась, чтобы пропустить меня, притворившись, что изучает эпитафию на памятнике. Я поравнялся с нею и остановился. Ее головка медленно повернулась в мою сторону. Я поклонился. Мы молчали. Нас разделяло всего четыре или пять футов. Я отдавал себе отчет в том, что похоронная процессия направляется к открытой могиле всего в паре шагов от того места, где покоились останки Генри Франта. Погода была чудесная, и на кладбище пришли и другие посетители. И здесь, среди могил, нас обтекал людской поток. София откинула вуаль. Меня всегда притягивали ее глаза — Я сделал шаг навстречу, но резко остановился. Обстоятельства изменились, а я был рабом этих обстоятельств. В Монкшеле я видел ее каждый день. Мы обедали за одним столом, гуляли по одним тропинкам. Все это породило ложное чувство интимности, казалось естественным для дамы ее положения обращаться со мной почти как с равным. Но последние три месяца развеяли дымку иллюзий. Теперь, снова увидев ее, я не мог не думать о пропасти между нами» о контрасте между моим потрепанным поношенным пальто и ее элегантным черным одеянием. Я не узнавал ни ее плаща, ни платья под ним. «Том», — сказала Софи, — «нам нельзя видеться». «Тогда почему вы не ответили на мое письмо? Почему оставили томиться в неизвестности?» Она вздрогнула, словно от удара. «Я не хотела этого». Просто решила, что лучше будет полностью и немедленно разорвать отношения. — Лучше для кого? — Софи посмотрела прямо на меня. — Для меня. И для вас, наверное. Кроме того, дальнейшее наше общение ранит кузину. — Мисс Карсуэлл, она-то тут при чем? — Вам лучше знать, сэр. Я почувствовал, как меня бросило в жар. — Софи, дорогая, если вы имеете в виду тот последний вечер в Монкшеле то мисс Карсуэлл зашла ко мне только чтобы попрощаться и одолжить немного денег на поездку. Это было лишь проявление доброты, не более. Она отвернулась, шляпка и вуаль закрыли ее лицо. Если и так, есть иная причина, по которой я не должна видеть вас или писать вам. Из-за того, что мистер Карсуэлл сфабриковал обвинения против меня, Софи покачала головой. Я знала, что это чепуха, и Флора тоже. Кто-то по наущению карсуала зашил кольцо под подкладку моего пальто. Подозреваю, это был прад, но, к счастью, я обнаружил кольцо, приехав в Лондон. Я договорился, что его анонимно вернут. Я так беспокоилась, не знала, где вы и что с вами. Софи заговорила быстрее, и ее лицо оживилось. Мистер Карсуэлл передумал забирать Чарли из школы мистера Брэнсби. Но вы больше там не работаете, я правильно поняла? Я кивнул. Мистер Брэнсби и мистер Карсуэлл пришли к взаимопониманию. Я оставил место, пока меня не успели уволить. «И как же вы теперь живете?» Я видел, что Софи смотрит на меня и понимал, что она думает, видя мою потрепанную шляпу и потертое пальто. «Спасибо. Хорошо. У меня есть друзья. Я рада. А вы?» Она передернула плечами. «Я живу у кузенов, как и раньше». «Мистер Карсуэлл полностью нас обеспечивает, выдает жалование миссис Керридж и оплачивает счета мистера Брэнсби. Я ни в чем не нуждаюсь». «Софи, он все еще... Я ищу могилу мистера Франта», — перебила она, и это прозвучало как упрек. «Надгробие установили только на прошлой неделе, я хотела его увидеть. Я махнул рукой. Вон там». «За это тоже заплатил мистер Карсуэлл». Я без приглашения молча последовал за ней, показал могилу, и мы остановились. Софи пару минут смотрела на надгробие, ее лицо было бледным и неподвижным. Я не увидел и тени эмоций, с таким выражением она могла бы изучать меню. «Как вы думаете, он упокоился с миром?» — вдруг спросила она. «Не знаю. Он всегда был таким неугомонным. Мне кажется, ему и не хотелось бы покоиться с миром». Превратиться в ничто, не хотеть ничего. София указала правой рукой на могилу, и это движение напомнило мне, как на похоронах присутствующие бросают горсть земли на гроб, прежде чем его закопают навсегда. Словно ставила точку. Не глядя на меня, она зашагала прочь. Я надел шляпу и двинулся за нею. Софи позвал я, поскольку после того, что между нами произошло, не мог называть ее миссис Франт. Выслушайте меня. «Прошу вас, молчите!» Ее глаза блестели. «Прошу вас, Том!» «Но я должен! Другого шанса может и не быть! Вам нельзя там оставаться!» «Почему?» «Карсуэллы — мои родственники!» «Но что будет, когда мисс Карсуэлл выйдет за сэра Джорджа? Вы останетесь наедине с этим старым развратником?» «Это мое дело, и вас не касается!» «Очень даже касается!» «Я не могу отойти в сторону и оставить вас без защиты!» «Но мне не нужна ваша жалость. А я и не собираюсь жалеть вас. Я хочу любить вас. Да, мне нечего дать вам, Софи. Но мне кажется, я смогу своим трудом зарабатывать, чтобы вы с Чарли не нуждались. Если бы вы позволили, я предложил бы вам руку и сердце». «Я не могу принять ваше предложение. Об этом не может быть и речи. Тогда позвольте мне содержать вас без брака». «Как вашу любовницу вы хотите сказать?» — резко спросила она. «Вот уж не думала, что вы...» «Нет, нет. Я хотел сказать как сестру, или в любом другом качестве, как сами пожелаете. Я живу в весьма респектабельном месте и мог бы поместить вас под защиту своей хозяйки, а сам переехать куда-нибудь». «Нет, сэр, нет. Ее голос стал тише. Это невозможно. Я знаю, сначала мы будем бедны, но через какое-то время я начну прилично зарабатывать». «У меня много друзей, я готов работать, не покладая рук. Я сделаю все, что от меня зависит». «Не сомневаюсь, Том». Она тронула меня за руку. «Но это невозможно. Когда закончится год траура, я выйду замуж за мистера карсула Я ошеломленно смотрел на нее несколько секунд с открытым ртом, как идиот. Затем схватил ее за руку и выпалил. «Софи, любовь моя, нет, вы не должны! Почему же?» Она отодвинулась, высвободив руку. «Ради Чарли! Мистер Карсвелл пообещал выделить ему значительную сумму в день нашего бракосочетания и включить его в завещание!» «Это ужасно! Карсвелл — чудовище! Я думаю, наш союз одобрят родственники, друзья и весь свет, ведь мистер Карсвелл — мой кузен!» «Да, он значительно старше, но это не важно! Не сомневаюсь, мы отлично поладим! Чарли будет обеспечен всем необходимым, да и я буду жить, как у Христа за пазухой!» «Не стану притворяться, что материальные соображения ничего для меня не значат. Если я соглашусь выйти за мистера карсвола, то обязана уважать его волю, а значит, мы должны прекратить наши отношения». Я в ужасе взирал на ее бледное решительное лицо. Что-то в моей душе разбилось в дребезги. Я повернулся и побежал прочь. Глаза застилали слезы, струившиеся по щекам». Я протиснулся через толпу, сгрудившуюся вокруг открытой могилы, и бросился за ворота кладбища. Снаружи стояла вереница экипажей. В окошке первого мелькнуло чье-то лицо, и я узнал его. Миссис Керридж ждала свою хозяйку. Я бросился бежать. В моей голове звенел крик проклятой птицы «Ауе-пух! Ауе-пух!»